Норвентбург, только что из Испании и, конечно же, через Париж. Хотите познакомиться? – сказал кто-то. Все было ясно с первого же момента. Они встретились несколько раз на квартире его друга. Он сидел на подоконнике, смотрел, как всегда, в сторону, читал ей из записной книжки: «Прости, что жил я в том лесу». Что все я пережил и выжил, что до могилы донесу большие сумерки Парижа. Она, как когда-то с другими поэтами, а иногда и смертзапцами, сама расстегнула ему рубашку. Казалось, вот возвращаются, прежний хмель и туман, жадно проглатывается некая квинтесенция существования. Кто-то дал ей понять, что органы буквально ходят по пятам за Еринбургом, а значит и ее уже взяли на заметку. Но она это вряд ли тогда и расслышала. И уж конечно меньше всего думала об органических соображениях, когда внезапно с горечью обнаружила, что все испарилось и встречаться больше не нужно. Тайносия вылилось в итоге в стихотворный цикл. о котором причастны и тайном, говорили с двусмысленными улыбками, а поэтесса, вдохнув всей грудью перед лицом свежего бурного моря, вернулась к своему мужскому идеалу — профессору Китай-Городскому. — Что ж, я знал, на ком женюсь, — думал Сава. — Я знаю ее уже так давно. — Да. знаю ее в тысячу раз лучше, чем она меня. В конце концов, она мое счастье именно в том качестве, в каком о существует. Он потянулся еще раз и резко выскочил из-под одеяла, сделал растяжку левых конечностей, потом правых конечностей, десять приседаний, стойка на руках, потом пошел вытаскивать из постели Еленку. Вставай, моя Алладья, на работу пора, сказал он ей. Девочка свое детское учреждение давно уже называла работой. С дочкой на руках он прошел в кухню и увидел, что Нинка и в самом деле пришпиливает к стене новый плакат, на котором он сам изображен в лесно-карикатурном виде и покрыт стихопледством. Молодой профессор Савва. Нашей хирургии слава, привлекательный мужчина, незнаком с тоской и сплином. Патефон вчера купил, увеличил ценность скарба, телеграмму получил. Я люблю вас, Грета Гарбо. Ну, конечно, все замечательно похохотали, лучше всех Еленка, Читать она еще не научилась и требовала повторения стиха, чтобы запомнить и продекламировать на работе. — Только про Грету Гарбо не надо, Еленка, — сказала Нина, — а то разоблачишь наши связи с заграницей. — Вместо «я люблю вас, Грета Гарбо», читай «одобряю доктор Карпов». — Хорошо. — Хорошо. — сказала Еленка. — Так даже лучше. — Какой еще доктор Карпов? — возмутился Сава. — Твоя мать неисправимая синеблузница, Еленка, конъюнктурщица. Ради греты гарба я готов рискнуть своей шкурой. Он потащил дочку умываться и сам принял душ. — Личная ванная. Ну не роскошь ли, но несчастье ли? Потом варил дочки манную кашу, Нинка этим временем жарила яищишницу. Все наконец уселись за стол. Что касается твоей шкуры, профессор, то она у тебя как у слона, сказала Нина. Сегодня ночью лифт три раза поднимался и опускался, а ему хоть бы что, знает себя посапывает. А почему же мне не спать, если еще не моя очередь? спросил Сава. Едут за кем-то другим, а я должен вскакивать. Да? Вот так логика, восхитилась Нина. Ну, а кого взяли-то ночью? Небрежно, так с некоторой светской присыщенностью поинтересовался он. Нинка в ответ тоже замечательно изобразила скучающую леди. Дворник сказал, когда я спускалась за газетой, что троих и взяли». Никаких особенных сюрпризов. Ну, Галимпольского взяли, Яковлеву Маргариту Назаровну, Шапира последнего ж женой. Значит, не троих, а четверых, сказал Сава. Что? спросила Нина, выискивая в газете радиопрограмму. Если Шапира взяли ж женой, значит всего сегодня взято четверо, сказал Сава. Ну, конечно, кивнула Нина. Галимпольского взяли одного, Маргариту Назаровну одну, а Шапиру с женой вместе. Значит, всего сегодня взято четверо. Еленка уже давилась манной кашей в ожидании взрыва хохота. Савва покивал с явным одобрением. Хороший улов! Нина не выдержала, расхохоталась. Еленка залилась счастливым смехом. В этот как раз момент в дверь позвонили. «Ну вот и за пятым пришли!» — радостно воскликнул Савва. «А может быть, из-за шестой?» — лукаво предположила поэтесса. Савва пошел открывать. «Чепуха, конечно. Органы по утрам не ходят». Никогда еще не зафиксировано, чтобы в такой ранний час пришли, когда люди собираются на работу. У них и у самих должно быть в этот час пересменка. Может быть, просто телеграмму принесли от Гретты Гарбо? Следует сказать, что страсть отдаленной голливудской красавицы к московскому доктору Савве Китайгородскому давно уже стала темой в семье и среди друзей. А вдруг все-таки накликали мы беду своими хохмами? Подумал Сава и открыл дверь. За дверью и в самом деле стояла беда в виде ближневосточной старухи с трагически сжатым ртом и ввалившимися глазами. Он не в первый же момент узнал в этой скорбной фигуре свою тещу, а узнав, воскликнул: «Взяли отца!» Впервые так назвал своего многолетнего научного руководителя. Мэри глотнула воздух, положила себе руку на сердце, потом покачнулась и схватилась за притулку. Хуже, савушка. Веронику увели. В этот момент выбежала Нинка, вскрикнула, увидев слабеющую и будто на глазах синеющую мать. «Да что ж ты стоишь, как остолоб!» — подхватила Мэри, потащила внутрь. После бессонной ночи Мэри Вахтанговна пошла на первый трамвай, чтобы застать своих в Большом Гнезниковском переулке до ухода на работу. Трясясь чуть ли не час в духоте и давке, она боялась умереть. Может быть, только горькие мысли и спасали ее, отвлекали от сползания в пучину, но потом... Опять уже без мысли, а только лишь в состоянии горя, полной беды, она начинала соскальзывать. Одна пассажирка даже поинтересовалась, не без участия, что с вами, гражданочки, вы откуда? Но тут ее остановка подошла, и она стала пробиваться к выходу.